Потирая руки от удачно проведенного дела, Роден, слегка улыбаясь, вышел из церкви и отправился в лечебницу доктора Болинье, чтобы удостовериться, как тот исполняет его приказания относительно Адриены де Кардавиль. Абаджо вошел в исповедальню. Он уже двадцать лет руководил совестью Франсуазы и окончательно подчинил ее своему влиянию. Жена Дагобера все еще стояла на коленях. Вдруг одно из боковых окошек открылось, и оттуда послышался голос. Вы получили мое письмо? Да, отец мой. Ну, я вас слушаю. Благословите меня, отец мой. Я согрешила. Это женщина воображала себя постоянной нарушительницей Божьих заветов. Это кроткое и трудолюбивое существо, имевшее после долгой жизни полное самопожертвование все права на душевное спокойствие, вечно было полно тревоги, считая себя великой грешницей. Отец мой, я обвиняю себя в том, что третьего дня не совершила вечерних молитв. Так-так-так. Причина? Ко мне возвратился муж после долгой разлуки. Смущение, радость, изумление, вызванные этим возвращением, заставили меня допустить этот великий грех. Затем? Отец мой, я и вчера впала в тот же грех. Я была в смертельной тревоге. Мой сын не приходил домой. Я его ждала... И пропустила час молитвы. Так, так, так. Затем? И еще я обвиняю себя в том, что лгала сыну. Он упрекал меня в небрежном отношении к своему здоровью. И я его уверяла, что ежедневно пью вино. Между тем, как сберегла вино для него же. Продолжайте. Отец мой, сегодня я возроптала на Бога. Узнав об аресте сына, вместо того, чтобы с покорностью и благодарностью принять новые испытания, я осмелилась возмутиться в своей горести и обвиняю себя в этом.